Поручик Дитрих, человек молодой и весьма исполнительный, поскакал следом за о с т а в ь е м Трифоновым, через Сызрань, затем по Симбирской дороге по направлению Казани. Все дороги, столбовой большак и прилегающие к нему проселки за какие-нибудь т р и ч е т ы дня необычайно оживились. Взад-вперед двигались и в сторону Казани, и в сторону Симбирска сотни тысячи крестьян на подводах,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 Иногда встречалась толпа, человек в двести-триста, с каждой стороны по солдату. Передний, размахивая штыком, кричал встречным проезжающим «Сворачивай!». На многочисленных телегах, долгушах, бричках, двуколках, т р а н т а й к а х запряженных ударебрами, кличонками, под охраной солдат или деревенских старост с бляхами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 схваченных в армии Емельяна Пугачева, движутся под воинской охраной в Казань д да о в Симбирск на суд секретных комиссий. Суд и расправу будут вершить над иными также по месту их жительства. Небывалое движение можно было бы с орлиных высот наблюдать по всему взбаламученному краю, от Уральских гор, от Вольного я и к а от берегов моря Каспийского, вплоть до Петербурга. Толпы, толпы, одиночки, курьеры, всадники, воинские отряды, генералы, офицеры, пушки, барабаны, именитые вельможи, сверкающих лакировкой к а р е т а х с золотыми гербами и где-то под шумок, может быть, уже поскрипывают на двух столбах перекладины, с плеч головы летят. И где-то... В курных овинах, при запоздалой сушке проросших снопов, может быть, слагается уже ночью полная горести песня. Плетка взвизнула, кровь пробрызнула. Но еще долгое время и во многих глухих местах потрясенной России будет гулять-разгуливать мстительный пламень неунимающейся вольницы. Поручик Дитрих догнал Астафия Трифонова, не доезжая до Казани ста верст. Узнав о поимке Пугачева, ловкий притворщик сплеснул руками, закрыл глаза и в радости воскликнул. «Дивны дела твои, Господи! Ну, слава Богу, что злодей в руках! А кем пойман ы выдан, это все едино!» Дитрих и Долгополов, с тремя и саулами донцов, которых он взял с собою, повернули обратно. Дорогою Дитрих раздумывал, зачем Астафию Трифонову занадобилось ехать в Казани, ведь прямой путь ему был к Яйцкому городку или к Узеням, куда стремился Пугачев. Но обратиться к своему спутнику с таким вопросом Дитрих постеснялся. Решили ночевать в большом селении, доезжая 50 верст до Симбирска. Кончался сентябрь месяц. Ночи держались холодные, но и Саулы все-таки пошли спать на сеновал. Поручик приказал им смотреть за лошадьми, чтобы завтра рано поутру выехать с ночлега. Изба, где остановился Дитрих с Долгополовым, была просторная и чистая. Попросили хозяек сварить курицу. За ужином велись беседы. Плечистый старик-хозяин говорил л А мужики нашего селения все, почитай, дома оставались, не преклонялись к Пугачеву-то. Нас так и прозвали – Останцы. Долгополов был весел, разговорчив. Он забавлял молодого Дитриха разными побасенками. Отходя на покой, он сказал офицеру. «Раз злодей схвачен, нам в Великого Резону нет, чтобы спешить. Можно и подоль поспать. Чего это зуб у меня разболелся?» «Ох, темне!» «Нет уж, давайте пораньше, о с т а ф ь Трифонович», — нерешительно сказал Дитрих. «Я и казакам так велел». «Ну, как знаете!» — с раздражением ответил Долгополов. «Ка бы н и зуб, так я бы...» На другой день, проснувшись довольно рано еще до свету, поручик Дитрих с удовольствием заметил, что о с т а ф и Трифонов, видимо, пробудился раньше его. Место на двух стоявших в притык сундуках, где он лежал, было прибрано. Дитрих ощупью пошарил труд, сверкач, огниво, закурил трубку. Стало расцветать. Пришла хозяйка, развела на шестке э т о г о н о к принялась кипятить воду, готовить гостям яичницу. — А где же мой сотоварищ? — спросил Дитрих бабу. — Да п о д и во дворе. Где боль-то? Дитрих оделся, вышел во двор. Два и Саула седлали лошадей. «А где наш казак, о с т а ф и Трифонович?» — спросил их офицер. «Мы, в а ш благородие, его не видали». Подошел третий Саул. Он, оказывается, тоже не видал Астафия. Дитрих приказал двоим поискать его по селу, а третьего направил к старости за лошадьми, что пригнал сюда заказанный с вечера экипаж с тройкой. Затем вошел в избу, стал бриться. Прошло полчаса. Дитрих успел позавтракать, а Стафи и не являлся. Что такое? Уж не ушел ли он со своим зубом к какому знахарю, либо к зубодеру, с нарастающей тревогой в сердце, подумал поручик. Возвратились и с а у л и сказали, «Обошли мы, ваше благородие, все избы подчистую, точные приметы его сказывали». Повсюду нам отвечали, что, мол, ни ночью, ни поутру к ним такой казак не захаживал. Дитрих сразу изменился в лице. Выбежал во двор. Строжайше приказал сельскому старости собрать тотчас всех людей и немедля приступить к обыску амбаров, овинов, огородов, полей и перелесков. А сам с одним ясаулом поскакал верхом по Казанскому тракту. И по всем селениям, через которые проезжал, приказывал он местным соцким и десятским со всем народом искать по приметам скрывшегося яицкого казака. «Ежели найдете живого или мертвого, берегите его у себя, я обратно мимо поеду. Кто найдет, тот награждение получит». Дитрих с Исаулом доскакали до селения, где был в первый раз задержан Долгополов. Но и здесь беглеца не оказалось. Детрих сделал те же распоряжения относительно розыска пропавшего важного казака и поручив следить за этим делом Есаулу, сам поскакал обратно. Ни в одном селении б е г л е ц обнаружен не был, как в воду канул. Поручик впал в отчаяние. Кончилась его служебная карьера. За упущение столь загадочного лица, да к тому же с огромной суммой денег шутить не станут. Чего доброго Разжалуют солдаты. От сугубого отчаяния и скорби в его крови сделалось страшное распаление. Он велел как можно поспешней вести себя в Симбирск и в дороге умер. Ходили слухи, что несчастный офицер принял будто бы яду.